При этом открытии Адриенна внезапно сделала шаг назад. Она не раз слыхала о Родене, как о смиренном секретаре Аббата де Гриньи, являвшемся в его руках послушным исполнителем. Кроме того, Дюпон, управляющий замка де Кардавиль, писал ей о бесчестных предложениях Родена. Адриенна невольно почувствовала, что в ней зарождается недоверие, и стало холоднее и сдержаннее, В дальнейшей беседе со своим освободителем. Роден, конечно, заметил произведенное им впечатление, и ново он и не ждал. А, так вы, господин Роден! секретарь Абата де Грени! — Скажите, бывший, дорогая мадемуазель, вы надеюсь... Понимаете, что я больше не ногой кабату. Теперь он станет мне самым беспощадным врагом, а я, я остаюсь на мостовой. Это не важно. То, что я говорю, это прекрасно, потому что ценой этого злодеев сорваны маски и честные люди получили помощь. Но если вы сознавали, сударь, как постыдные и коварные были поручения, которые вы выполняли, то зачем вы соглашались их делать? Зачем? Зачем? Ах, Боже мой! Да просто потому, что я был под влиянием Абата де Гриньи. Он убедил меня, что цель оправдывает средства. И надо признаться, что цель, на которую он указывал, была великая и прекрасная цель. Я жестоко разочарован. Это был как удар молнии. Послушайте, милая мадемуазель, не будем больше говорить об этом моем злополучном посещении вашего замка. Хотя я и был слепым орудием в чужих руках, но мне все равно тяжело и стыдно. Будем лучше говорить о вас, о том, что вас интересует.